Жажда стиля. Ирвин Пен. Текст был написан для выступления на симпозиуме, приуроченном к выставке фотографий Ирвина Пена в Моданэму Сиэт в 1995 году. Впервые опубликован в газете Даггинс Ньюхеттер 25 февраля 1996 года под названием «Чистое созерцание с Ирвином Пеном». Здесь представлено в расширенной и переработанной версии. В истории моды XX века можно выделить три этапа. Этап до начала Второй мировой войны правомерно называть европейским. Ещё сохраняются осколки аристократического образа жизни, Франция задаёт тон в мире моды, и главенствующий статус от кутюр остаётся непоколебимым, более этого сама очевидным. С 1945 года в истории моды начинается американский этап. Наряду с Парижем и Миланом центром мировой моды становится Нью-Йорк. И одновременно с этим на первый план выходит готовое платье и массовый пошив одежды. Грейту Гарбо, воплощавшая европейский идеал раковой женщины, смещает с пьедестала Мэрилин Монро, американка до мозга костей. В 1970-е годы гегемония Америки оказывается под угрозой со стороны стремительно развивающихся в экономическом плане держав Японии и стран юго-восточной Азии. На сцену выходят новые дома моды: Кензо Мияке, Яке Ямамото и другие. Вся эта история отражается в американском журнале Vogue, а главная роль в формировании визуального облика журнала принадлежит Ирвину Пэну с 1917 по 2009 год. Он словно маяк, надёжно освещающий путь, всегда на своём месте на протяжении более 60 лет. Пэн пришёл в редакцию журнала во время Второй мировой войны и оставался до конца, наблюдая все социальные сдвиги эпохи. Первая мировая оказала не слишком большое влияние на судьбу ВОГ. Можно сказать, вызвала лишь лёгкую рябь на поверхности. Похоже, этим летом в Бар-Харбор сезон яхтинга будет не слишком оживлённым. Читаем в одном из номеров журнала за 1917 год. В 1945 году всё было иначе. Мир, который открывался читателю на страницах ВОГ, мир состоятельных, элегантных, безупречно образованных семейств, ушёл на дно, словно древняя Атлантида. Главный редактор журнала поняла, что Вторая мировая станет водоразделом в истории XX века, и, не колеблясь, дала добро на публикацию шокирующего фоторепортажа Ли Миллер из концентрационного лагеря Дахау. Невозможно говорить об истории журнала «Вог» без упоминания вклада Ирвина Пенна. Но также невозможно в полной мере постичь масштабы дарования Пенна без обращения к истории журнала, хотя подобная тенденция рассматривать художника Пенна как фигуру самодостаточную и автономную Нередко проявляется, особенно в тех случаях, когда работы фотографа вырываются из контекста и представляются публике в форме музейных экспозиций. Это не значит, что Пен сам по себе не является выдающимся фотографом, вовсе нет. Лично я считаю, что он был крупнейшей фигурой в модной фотографии XX века. Вопрос в том, является ли он крупнейшим фотографом нашего времени в целом, вне мира моды. Большинство фотографий Пенна были сделаны по заказу журнала Vogue. И это не только модные фотографии. Это также фотопортреты известных писателей, художников, танцоров, режиссёров, музыкантов и других деятелей культуры. Также Пен создавал фото натюрморты, служившие иллюстрациями к материалам о еде, здоровье или красоте. Особняком среди этих фотографий стоит работа с черепами и обрубками костей. Во время одной из командировок по заданию редакции у Ирвина Пена родилась идея собственного проекта. своего рода фотоисследования местного населения. Многие фотографии из этого цикла были опубликованы в Vogue. А серия фотографий представителей различных профессий, пекарь, трубачист, продавец сыра и так далее, изначально была заданием редакции журнала. В редакцию Vogue Пен пришёл в 1943 году. В то время крупнейшие журналы моды стремились идти в ногу с художественным авангардом, и это считалось само собой разумеющимся. Годом позже, в 1944-м, но в редакции конкурирующего издания «Харперс Базар» началась схожая карьера другого молодого фотографа. Вторым наряду с Пенном, крупнейшим фотографом послевоенной Америки, суждено было стать Ричарду Авидону. Интересно, что у Пенна и Авидона был общий наставник, русский художник, фотограф и дизайнер, легендарный арт-директор «Харперс Базар» Алексей Брадович. И Пен, и Авидон следовали его эстетическому завету, правда, с разными результатами. Если вы смотрите в камеру и видите что-то, что уже видели ранее, не трогайте кнопку спуска затвора, учил Брадович. Мир нужно было открывать заново, взглянуть на него как в первый раз. В таком бескомпромиссном модернистском духе работали многие художники того времени. В конце концов, всё это вело или к молчанию, или к нигистрипии. или к искусственно создаваемой невнятности, или же перчатку просто выворачивали наизнанку. Пен использовал на практике всё то, чему научился у Бродовича. Но ещё важнее было найти свои пути, открыть свои возможности. Гениальные находки, как правило, случались внезапно, как, например, во время командировки в Перу в 1948 году. Это был, наверное, первый и последний случай, когда Пен фотографировал наряды не в студии, Ведь он прославился именно как студийный фотограф. Спустя неделю пребывания в Лиме манекенщица Джин Петчет начала заметно нервничать. За всё это время фотограф ни разу даже не прикоснулся к фотоаппарату. И вот однажды они сидели в кафе, Пен за своим столиком, Петчет за своим в компании какого-то незнакомца. Пребывая в расстроенных чувствах, Джин Петчет скинула туфли, оставшись босиком, и принялась пожевывать жемчужные бусы. Стоп, замри, закричал Пен. Это фото давно уже считается классикой. Никаких вам статуеподобных манекенщиц, вымученных постановочных поз и бесконечных драпировок. Образ подчтёт мне несёт на себя отпечатка от кутюр. От мира моды на ней только платье типичного для моделей Vogue фасона. Отныне красота заключается в деталях, в естественных повседневных вещах, а также в сексуальном напряжении. Можно сказать, что Пен подготовил читателей к восприятию работ таких фотографов, как Ричард Аведон и Хельмут Ньютон. Но классический Пен раскрывается в фотографиях 1950-х годов. Именно к этому времени складывается его почти минималистическая эстетика, которой Пен никогда не изменит в дальнейшем. Результаты впечатляют. Пен строго следовал своему видению фотографии. В центре внимания должен быть наряд Антураж и реквизит его не интересовали. Всё, что ему было нужно, — это фон. И выбор у фона Пен уделял особое внимание. Он отталкивался от кроя наряда, материала и того, для какого случая наряд предназначен. Всё остальное не имело значения, что видно по фотографии вечернее платье из плессированного шифона от Лафури 1950 года. Или можно упомянуть фото 2007 года, на котором модель Каролина Трентинни представляет платье, созданное Оливье Тискинсом для Нины Ричи. Здесь пышная многослойная юбка из крепa буквально выступает с поверхности страницы, создавая трёхмерный эффект. Аура у этого фото ровно такая же, как у портрета Калет или Ингмара Бергмана, или Марселя Дюшана. Как это удавалось Пенну? Как можно придать наряду такую ауру чувственного присутствия, которая обычно наделена только живые существа? Загадка. Но техническое объяснение заключается в техническом мастерстве Пенна. Например, в том, как он печатая один и тот же снимок на бумаге разного типа, получал ошеломляющее богатство оттенков серого. Как правило, Пен фотографировал моделей в полный рост или в три четверти, в зависимости от типа наряда. Но он также мог сосредоточиться на деталях кроя, как, например, на фото пышной рукав в 1950 года. где рукав блузки из белого газа словно надутый парус занимает почти половину композиции, в то время как лицо манекенщицы обрезано на уровне глаз. Что бы ни отображал фотограф, всю фигуру целиком или только рукав, его метод оставался неизменным. Его эстетика была направлена на то, чтобы выразить идею наряда, и это журналистика высочайшего уровня. Возможно, всё это кажется очевидным, Разве не все модные фотографы придерживаются тех же принципов? Вспомним сюрреалистические композиции Манре с манекенщицами, усаженными в тачку, или полупорнографические фотографии Хельмута Ньютона, или халёных красавиц Питера Линдберга, которые лучше всего смотрятся в белых рубашках на солнечных пляжах. Летом 1950 года по заданию редакции Vogue Пен отправился в Париж, чтобы фотографировать коллекции одежды от Dior, Rocha и Balenciaga. Редакция арендовала студию с естественным освещением на верхнем этаже здания на Рюдова-Жерар, по словам Пенна, прямо над бывшей фотошколой. Парижский свет был именно таким, каким фотограф себе его и представлял: мягким, но в то же время создающим скульптурный эффект. Наряды доставлялись курьером на велосипеде между показами, а старый театральный занавес оказался идеальным фоном. Результатом этой работы стали самые известные модные фотографии 20 века. Пен работал с несколькими манекенщицами в Париже, но больше всего с Лизой фон Сагревс, шведкой по происхождению, родом из Удывалы, профессиональной супермоделью, которая до этого была гимнасткой и танцовщицей. Она стала женой Пенна. Лиза фон Сагревс была словно собор, величественная, гордая, высокая, но в то же время в ней была лёгкость, игривость. Её брови были похожи на чаек, широко раскинувших крылья и парящих над морскими волнами. Фотографии, которые чаще всего привлекают внимание историков моды, а также представляются на выставках и печатаются в альбомах и каталогах работ Пенна, это именно те работы, которые были напечатаны в сентябрьском номере журнала «Вог» за 1950 год. Второе место по популярности занимают фотографии коллекции «Иссей Мияки» конца 1980-х. Можно многое сказать о модных фотографиях Пенна, но только не то, что они милые. В них есть захватывающая дух отточенность, концентрация на каждой детали, как у бегуна на 100-метровке, находящегося на низком старте. Это хорошо видно на фото маленькое грандиозное пальто 1950, где Элиза Фансэгрис демонстрирует двубортное пальто от Валенсиага, стоя лицом к зрителю. Фото строгое, почти целомудренное, и прямая перспектива отлично подчёркивает геометрическую форму наряда. Или возьмём другое фото, на котором представлено пальто от Dior длиной до щиколоток с зауженной талией. Здесь Пен подчёркивает оригинальный крой изделия, работая с контрастными объёмами и изящными линиями. Особая роль отводится улыбке Лизы Фансагрифс, полускрытой роскошным воротником, который служит своего рода естественной границей её лица. Или можно обратить внимание на фотографию женщины с розами, на которой гибкое тело Фансагрифс Тело тренированной танцовщицы словно сливается с украшенным драпировками вечерним платьем от «Ла Фури» и превращается в своего рода графический розчерк. Тем же летом Пен продолжил работу в студии Нарюдова-Жерар, но теперь над кое-чем совершенно иным. Именно тогда он начал фотографировать представителей различных профессий. Над этим проектом Пен работал два года — сначала в Париже, а затем в Лондоне и Нью-Йорке. Мясники, официанты, стекольщики, пекари, швеи и прачки приходили к нему в студию и позировали перед камерой, одетые в свою рабочую одежду и с рабочими инструментами в руках. Пен знал, что делает, и основательно подготовился, простудировав работы своих предшественников. Ностальгическую летопись жизни парижских улиц на рубеже веков Эжена Адже Но прежде всего работы Августа Зандера, который проводил своего рода социологическое исследование различных человеческих типов в современности. Вся трое стремились запечатлеть главным образом представителей тех профессий, которые были на грани серьёзных преобразований или исчезновения. Проект, получивший название Small Trades, Простые профессии, Пэн считал самой значительной своей работой. Модные фотографии Пен, сделанные в 1950-е годы, Наглядно демонстрирует одно интересное противоречие, которое, возможно, является ключом к пониманию величия Пенна как модного фотографа. Он пришёл в редакцию Vogue как раз на стыке европейской и американской эпох в истории мировой моды. Он вырабатывал свои эстетические принципы в период, когда доминирование от кутюр перестало восприниматься как нечто само собой разумеющееся, и когда прет-а-порте стремительно завоёвывало свои позиции. что однако не помешало Пэно на протяжении всех этих лет питать особую привязанность к уникальным, сшитым вручную нарядам, по крайней мере, в тех случаях, когда он мог выбирать. Мартин Харрисон, специалист по истории модной фотографии, сделал интересное наблюдение. Он полагает, что та поразительная интенсивность, та внутренняя энергия, которая стала фирменной чертой фотографий Пэно, не была характерна для модной фотографии вплоть до 1950-х годов. Эти женщины в эксклюзивных платьях были таким же исчезающим видом, как и глиненные люди Асара, и Пен изображал их ровно в том же духе, что и представители этого первобытного племени. Это говорит нам о многом. И всё же, как объяснить особое впечатление от фотографий Пенна? Я думаю, его можно объяснить тем, что Пен подходил к изображению нарядов высокой моды как художник-модернист. Пен модернизировал модную фотографию, тогда как само содержание этой фотографии принадлежало старому миру. Прежде всего, он очистил фотографию от нарративного и сценографического элемента, присущего традиционному подходу к изображению наряда. В конце концов, остались всего четыре элемента: женщина, наряд, свет и фон. Простота фотографий Пенна была столь же новой, сколь и радикальной. Затем Пен создавал фотографии как вещи в себе. Он создавал чистые изображения и представлял зрителю чистый визуальный опыт. Именно так нужно понимать любовь Пенна к графичности, черно-белой гамме, геометричности. Эти контрасты, несомненно, усиливались во время проявки фотографий. Два прекрасных тому примера — фото платья Орликин 1950-го и женщина в шляпе от Диоры с бокалом Мартини 1952-го. Как никакой другой модный фотограф Пен работал над дестатизацией опыта уже являющегося эстетическим или, если угодно, над созданием изображения эстетического и коммерческого одновременно. В творчестве Пенна модная фотография приобрела автономность. Теперь она могла покинуть свой контекст, страница журнала Vogue, например, провозгласить республику и дальше существовать самостоятельно. Ей больше не интересны какие-то иные варианты. Каждая фотография первая и единственная. Нет ничего удивительного в том, что визуальный мир Пенна притягивает внимание. Глядя на его фотографии, легко ощутить стремление художника к чистому созерцанию, восприятию ради самого процесса восприятия. И в известном смысле это парадокс, потому что модная фотография представляет собой коммерческое изображение. А значит, по своей природе нацелена на определённый результат. Стремление к чистому восприятию характерно для большинства произведений модернистского визуального искусства. То же стремление было свойственно импрессионизму, а также и Баухаусу и прочим направлениям в искусстве начала 20 века. Эти художественные поиски особенно ярко проявились в натюрмортах Пенна. Предметы предстают сами по себе, вне контекста, передающего их назначение и способ использования. Предметы отображаются как сущности, будь то покрытая изморосью замороженная стручковая фасоль или выглядывающая из тюбика алая губная помада. Даже косметические продукты Пен умудрялся снабдить особой аурой, не прибегая ни к каким дополнительным приёмам, кроме своей обычной объективности. Что видно, например, в рекламных фотографиях для клиник? Никаких лиц, только флаконы с косметическими продуктами, иногда слегка сбрызнутые водой. Есть мнение, что фотографии полураскрушенных сигаретных окурков и смятых сигаретных пачек, подобранных в Канаве, фотопроект Пенна 1970-х годов, стали своего рода передышкой от царящих в мире моды требований совершенной красоты и коммерческой выгоды. Наверняка так и было. Но можно также воспринимать эти фотографии как естественное развитие эстетики Пенна. Если вы смотрите в камеру и видите что-то, что уже видели ранее, не трогайте кнопку спуска затвора. Фотографии окурков — это триумф восприятия ради восприятия. Они говорят о способности художника видеть мир таким, какой он есть, видеть каждую вещь, каждую мелочь, на которую раньше никто не обращал внимания, о способности выйти за пределы привычного восприятия и абстрагироваться от целей и средств. Нужно смотреть на реальность так, словно видишь её впервые, и тогда она станет новой. Когда обычный репертуар предметов для натюрморта иссякает, Что рано или поздно происходит, каким бы изобретательным ни был художник, можно обратить взор в канаву и порыться в мусоре. Это сулит удивительные находки во имя новизны. Так старое, изношенное, отвергнутое становится визуально интересным или даже красивым. Но свежесть мусора тоже не бесконечна. И в конце концов новое вынуждено кусать себя за хвост. Чем дальше, тем труднее понять, что заставляет фотографа нажать на кнопку спуска. На протяжении всего 20 века было сделано немало попыток освободить визуальное восприятие и перевернуть с ног на голову иерархические конструкты истории искусства. Кубисты стремились воскресить вся те вещи, которые стали невидимыми из-за того, что на них смотрят каждый день: чайные чашки, столики в кафе, газетную типографику. Они думали, что возможно изменить мир, воспринимаемый с точки зрения утилитарной пользы, путём развития чисто эстетического отношения к этому миру. Но возвышенные мечты модернистов о чистоте, аутентичности и автономности вскоре отправились в музей или были поставлены на службу общества потребления. Свидетелями этого процесса были Пикассо и Брак. Модернистский дух, который привёл Пенна к проекту с фотографиями огурцов, изжил себя. Он рассеялся в мире коммерции и рекламы, то есть как раз там, где изначально сформировалась эстетика Пенна. Так, к ливу было бы на этом поставить точку. И я не собираюсь этого делать. Жажда стиля, характерная для творчества Пенна, видна всякому, кто смотрит на его фотографии, равно как и его строгость и перфекционизм. Но, как обычно, всё не так просто. Великое искушение назвать Пенна фотографом-эстетом. Конечно, он таковым и был, но в то же время многие его поздние фотографии в Vogue Я имею в виду прежде всего те, что были сделаны в 90-х годах, как иллюстрации к статьям о косметических средствах и пластической хирургии. Онисут в себе некую неуловимо отталкивающую ауру, которая выглядит как насмешка над самим духом журнала. На самом деле это качество присутствовало в творчестве Пенна всегда. Он также сделал фотопортрет Синди Шерман. Это было в 1997 году, по одной исполнилось 80. Это была необычная встреча. Как же поступить фотографу? Использовать знаменитую угловую композицию или дать только лицо крупным планам, как на портрете Трумэна Капоте? Где таится правда о Синди Шерман? В глазах? В порох её кожи? Или, может быть, в одежде? Итак, Ирвинг Пен против Синди Шерман. Два фотографа, работающих главным образом для женской аудитории. Но на этом сходства и заканчиваются. Легко было представить, что из этой изотеи ничего не выйдет. Пен модернист, Шерман постмодернистка. Он всегда стоит за камерой, а она одновременно и за камерой, и перед ней. Его фотографии рождают ощущение вуайеризма, но без чувства стыда. В её фотографиях вуайеризм ведущая тема. В его творчестве есть эстетика, её основана на антиэстетике. Тестота, не более чем театр притворства. Она представляет женский визуальный мир как нескончаемый бал-маскарад, где часы никогда не пробьют полночь. Она показывает слизь, грязь и насилие, умудряясь сохранять веселье даже в самых серьёзных случаях. Но стоило Пенну встать за камеру, как случилось неожиданное, результат получился не менее шокирующим, чем любой из автопортретов Шерман. Перед нами не Синди, но Шерман. И редко, когда она предстаёт перед нами так открыто. что называется без кожи. Так ведь обычно говорят, когда портрет точно передаёт суть человека. Тот, кто изображён, словно оказывается без кожи. Пенра разоблачает перед нами личность Шарман, позволив ей замаскироваться. Она надела маску, которую специально изготовила для съёмки, с большими дырками для глаз, ноздрей и рта. Однако эта маска не представляет какой-либо образ, это просто вторая кожа. своего рода неприятный отголосок того, что обычно представлено на страницах Vogue. Это кожа, подвергшаяся химическому пилингу в целях омоложения. Она истончилась и приобрела кроваво-красный оттенок. Угольно-чёрные волосы, как будто специально созданы для того, чтобы усилить этот эффект. Маска вовлекает зрителя в игру парадоксов. Под искусственной кожей просматривается настоящее лицо Шарман. загримированная одним из самых известных художников по макияжу. Её собственная кожа словно пробивается сквозь кожу маску. Внутренняя и внешняя, то, что снаружи и то, что скрыто под верхним слоем, меняются местами, превращаясь в единую безграничную поверхность. На фотографии, сделанной пеном, Шерман становится маской, из-за которой нет никого, даже маленькой серой мышки Синди. трудно представить себе более точную интерпретацию личности Синди Шарман, полностью соответствующую её собственному проекту. Так что встреча Пенна и Шарман не так уж невероятна, как могло показаться, особенно если вспомнить автопортрет Ирвинга Пенна, напоминающий деформированные лица на картинах Фрэнсиса Бэкона и выражающий безмолвную панику.